Глава 15. Мечтают ли люди об электроовцах? Итак, пришло время выяснить, что современные люди, точнее ученые, думают об эмоциях. Хорошая новость заключается в том, что в научной литературе, как это эффектно продемонстрировал пример с отвращением в предыдущей главе, границы между теориями о врожденном и культурном происхождении эмоций постепенно стираются. Мы обязаны этим успеху исследователей, осмелившихся пойти против научной парадигмы Пола Экмана, Катрин Луц и их последователей, а также провалу целой научной области, эмоциональных вычислений и неудачным попыткам наделить машины настоящими человеческими эмоциями. В последней главе, на примере этих успехов и неудач, мы исследуем одну из самых стройных современных теорий эмоций. И начнём с одного из самых влиятельных бунтарей от науки профессора Лизы Баррет. Когда наука кажется неправильной. В конце 1980-х Лиза Баррет столкнулась с проблемой. Она проводила эксперименты, изучая, как самовосприятие влияет на эмоции, но результаты как будто совсем не соответствовали результатам ранее опубликованных работ. И так восемь раз. В то время она занимала должность аспирантки на кафедре психологии университета Ватерлоу в Ватарио, Канада. В рамках своего исследования она проверила некоторые из хрестоматийных положений, которым ее учили. Одним из таких положений была теория самонесоответствия, о которой я говорил в контексте японского стыда. По мнению Эдварда Тори Хиггинса, тревога, депрессия, страх, печаль, как и стыд, возникают из-за того, что идеальное должное «я» человека не соответствует его актуальному «я». Чтобы проверить теорию Хиггинса в отношении стыда, Баррет достаточно было попросить участников эксперимента ответить на вопросы, которые выявили бы это несоответствие. В годы, когда Баррет проводила свои эксперименты, теория несоответствия оспаривалась примерно так же часто, как то, что формула воды – H2O. Она планировала всего лишь подтвердить гипотезы Хиггинса, чтобы в дальнейшем опираться на них при разработке собственных идей. Однако после подготовки и проведения экспериментов Баррет обнаружила, что испытуемые не чувствовали разницы между тревогой и депрессией, ровно как между страхом и печалью. Баррет задумалась, почему участники ее экспериментов испытывали эмоции, отличные от тех, о которых ей рассказывали во время учебы. Поначалу она полагала, что допустила какую-то грубую ошибку и корила себя за неправильно поставленный эксперимент. Однако, просмотрев собранные данные, она поняла, что в исследовании не было ошибок. Проблема заключалась не в том, кто проводил тестирование, а в том, как измерялись эмоции. Вскоре она нашла другие исследования, лабораторные и полевые, которые также указывали, что выбранный способ измерения эмоций мог быть неверным. Баррет задалась извечным вопросом: если определение эмоций, данное Экманом и другими, неверно, то что же такое эмоции? Этот вопрос выходил за рамки академических упражнений. Ответ на него должен был показать, сможет ли когда-нибудь человечество создать искусственный интеллект, испытывающий эмоции так же, как мы. Баррет вернулась к экспериментам. и вскоре выстроила новую модель, обратившись к древним грекам, с которых мы начали наше путешествие. Гипотеза Баррет это своего рода современная научная интерпретация эмоций как возмущений в душе. Точнее, не совсем в душе, скорее в теле. И не возмущений как таковых, а скорее выпадение тела из привычного ритма. Проще говоря, Баррет полагает, что тело всегда стремится перейти в максимально энергосберегающий режим. В безопасной среде, где ничего не способно нам навредить, все работает как надо. Когда что-либо выводит организм из равновесия, внешние угрозы, например, хищники, или внутренние потребности, например, пищевые, мы испытываем то, что принято называть базовым эффектом, То, как мозг обрабатывает сенсорные данные, формирующие базовый эффект зависит от того, кто мы, где находимся, кем воспитаны, а также от множества других факторов. Цитируя Баррет, в каждый момент бодрствования ваш мозг использует прошлый опыт, организованный в виде понятий, чтобы руководить вашими действиями и приписывать значение вашим ощущениям. Когда затронутые понятия являются понятиями эмоций, ваш мозг, конструирует случаи явления эмоций. Конец цитаты. Эта теория получила известность как теория конструирования эмоций, и дальше я расскажу о ней более подробно. Работы Барретт, как и работы других ученых, пришедших к аналогичным выводам, кардинально изменили подход к изучению эмоций. Если раньше в науке доминировали публикации последователей Экмана или Лутц, то теперь наука об эмоциях стала более разнообразной и все реже объясняет все исключительно природой или исключительно культурой. Приведу пример из личного опыта. Каждый день я получаю письмо со ссылками на все журнальные статьи и книги об эмоциях, вышедшие в этот день. В начале 2010-х почти за каждой скрывалась либо работа по тестированию базовых эмоций, либо статья о конструированных эмоциях того или иного племени. Сегодня подобная большая редкость. Вся область постепенно смещается в сторону образа мышления Барретт. То, как под ее влиянием изменился подход к изучению истории эмоций, можно проиллюстрировать на примере образовательной игры «The World», над которой сейчас работают мои коллеги. «The World» — головоломка с путешествиями во времени. где игрок прокручивает различные исторические сценарии, а чтобы двигаться дальше, решает различные задачи. Ключом к их разгадке становится понимание того, как те или иные эмоции переживались в различные исторические периоды. Смысл игры состоит в том, чтобы объяснить, что эмоции не статичны и не универсальны, а, напротив, меняются с течением времени. По замыслу создателей, игрок погружается в такие непривычные, ранее незнакомые ему чувства, как акидия, вызванная разобщенностью с Богом и Вселенной. Еще одно важное чувство в игре — меланхолия, которое сопровождается ощущением, что тело наполняется отвратительной черной желчью и опытом телесного искажения. Например, вам кажется, что ваши ноги сделаны из стекла. Для меня интереснее всего в игре то, что как бы хорошо я не научился разбираться в исторических эмоциях, я никогда не буду уверен, что действительно переживаю их так же, как люди прошлого. В связи с чем возникает вопрос. Если мы, люди, не можем в полной мере испытать некоторые, несомненно, существовавшие эмоции, например, меланхолию только из-за исторического контекста, в котором живем, смогут ли вообще машины когда-либо по-настоящему чувствовать? Это относится не только к историческим эмоциям. Пусть Экман и задокументировал сотни выражений лица, характерных для самых разных культур. Шесть его базовых эмоций, вдохновленных работами Чарльза Дарвина, как я уже говорил, были выведены из ограниченного набора выражений лиц американцев. Их он затем использовал как образец для оценки выражений, которые наблюдал в других частях света. В таком подходе изначально заложена предвзятость. почему он или кто-либо еще вправе сводить все многообразие человеческих выражений лиц, интонаций и других форм поведения к какому-то короткому списку. В XVII веке стандартизация европейских языков часто определялась произвольными решениями печатников, которые выбирали один способ написания вместо другого, что, в свою очередь, задавало нормы культурного самовыражения. Схожий процесс не обошел стороной науку об эмоциях. Допущение, что определенный локальный набор эмоций будет применим к тысячам и даже миллионам людей, открывает путь к самореализующейся стандартизации эмоций. Это лишает нас возможности понять и оценить то многообразие чувств, что испытывают, благодаря нюансам культурных различий, люди во всем мире. Психологи постоянно сталкиваются с этой проблемой из-за того, что добровольцами в психологических исследованиях часто выступают белые образованные люди из промышленно развитых богатых демократических стран. Другими словами, типичные североамериканские или европейские студенты-психологи. Подобная исследовательская предвзятость сводит на нет любые инициативы по поиску универсальных человеческих черт. Те же самые культурные слепые пятна как известно, встречаются повсеместно и в высокотехнологичной индустрии. Как распознать робото-параноика? Представьте недалекое будущее. Вам повезло, вы живете на холме, и пребывающий мировой океан еще не затопил ваш родной город. Эта часть света значительно мало подвержена влиянию природных катаклизмов, регулярно вызывающих хаос в менее удачливых регионах. Вам даже посчастливилось пережить войны за воду в середине 21 века. Что вы чувствуете? Вероятно, то же, что все остальные. Я имею в виду не только жгучий гнев на прабабушек и прадедушек за то, что они не слушали ученых, вежливо рекомендовавших сжечь меньше топлива и генерировать меньше отходов. Я говорю о том, что вы испытываете тот же набор эмоций, что и остальное население планеты, и выражаете их так же, как все. Я понимаю, что это противоречит примерно всему, о чем я писал в этой книге. Я помню, что говорил о различных видах любви и ненависти, о том, как в зависимости от эпохи проявлялись отвращение и гнев. Я стремился развлечь вас рассказами о том, как терялась, заново обреталась, а затем снова терялась национальная честь. О том, как трансформировалось и переосмысливалось желание, как оно подталкивало человечество открыть новые континенты развивать науку и по-новому смотреть на религию. Как греческие паты превратились в страсти, аффекты, сантименты и, наконец, эмоции. Как эмоции считались сложными и обусловленными культурой, потом базовыми и универсальными, а потом снова сложными и обусловленными культурой. Мы взглянули на архаичные страсти и недавно открытые эмоции. И все же я верю, что в будущем все мы будем чувствовать одно и то же. Потому что медленно, но верно, наши чувства гомогенизируются под влиянием технологий. Итак, чтобы завершить наше путешествие сквозь эпохи и чувства, давайте шагнем в будущее и рассмотрим некоторые из новых технологий, которые уже сейчас меняют наши переживания. И не всегда к лучшему. Восстание машин. Алан Тьюринг в комнате один. Перед ним две прорези, в каждую из которых пролезает разве что мелкая купюра. Ему сказали, что за перегородкой перед одной из прорезей сидит мужчина, а перед другой — женщина. Задача Тьюринга — передавая через прорези бумажки со своими вопросами выяснить, кто есть кто. Тьюринг не знает, что перед одной из прорезей действительно сидит мужчина, а вот перед второй — не женщина, а оснащенный искусственным интеллектом компьютер. Тьюринг уже задал порядочно вопросов, и ему кажется, что он близок к разгадке. На двух листках бумаги он пишет новый вопрос и просовывает их в щель. «Что вы делали сегодня утром?» — спрашивает он. Записки возвращаются с похожими ответами о завтраке и дороге на работу но в одной из них чуть больше внимания уделяется детям. Тьюринг задает еще один вопрос. «Если попросить вас закрыть глаза и подумать о детстве, что вы представите?» Тот, кто написал первый ответ, вспоминает, как играл с игрушками в своей спальне. Особенно ему нравились ракеты «Флэш Гордон». У него были все наборы. Автор второго ответа вспоминает, как играл в саду, ловил бабочек, и носил ленты в волосах. Казалось бы, понятно, кто есть кто. Но Алан Тьюринг, чей мозг размером со среднее футбольное поле, чувствует, что что-то не так. Второй ответ слишком шаблонный, слишком предсказуемый, слишком стереотипный. Он задает новый вопрос. Маленький мальчик показывает вам свою коллекцию бабочек и морилку. Что вы на это скажете? Первый участник эксперимента отвечает — Я бы сказал, что все это очень интересно. Но зачем же показывать морилку? Кого-то она может расстроить. Второй отвечает: Ничего не скажу. Я отведу мальчика к врачу. тюринг уверен, что разгадал уловку. Он идет в банк Вы идете по пустыне, и вдруг ваш взгляд падает на ползущую по песку черепаху. Вы протягиваете руку и переворачиваете ее на спину. Черепаха остается лежать. Ее живот печет жаркое солнце, она дергает лапками, пытаясь перевернуться, но не может этого сделать без вашей помощи. Вы не помогаете. Почему? Первый участник эксперимента отвечает. Что значит, я не помогаю? Зачем вообще было ее переворачивать? Второй отвечает, что такое черепаха. Алан Тьюринг встает и объявляет. Участник номер два — компьютер. Он выиграл. Тест окончен. Конечно, этого никогда не происходило с настоящим Аланом Тьюрингом. Однако самый известный дешифровщик Второй мировой, отец современных компьютерных технологий и настоящий гений, придумал похожий тест. Его цель — определить, стал ли искусственный интеллект неотличим от человеческого. Если человек не способен догадаться, что один из участников эксперимента — компьютер, Считается, что компьютер прошел тест. Реальный Тьюринг мог не осознавать, что для успеха эксперимента ему придется использовать вопросы в духе Войта Камфа, как это сделал я. Эти вопросы помогают выявлять андроидов и репликантов в культовом фильме «Бегущий по лезвию». Я уверен, некоторые из вас их узнали. В чем-то Филип Дик был прав. Именно такие вопросы нужно задавать, чтобы определить, человек ваш собеседник, или машина. Чтобы обмануть вас и выдать себя за человека, компьютеру придется убедить вас в том, что он способен считывать и испытывать эмоции. Главный вопрос: возможно ли это? Один из разработчиков The World, историк Томас Диксон, сказал мне, что поскольку каждой культуре и человеку присущ собственный уникальный репертуар чувств, то нет никаких причин, по которым искусственный интеллект не освоит эти шаблоны. Баррет утверждает, что выражения лица, интонации и эмоциональное поведение вполне могут меняться не только от культуры к культуре, но и едва уловимо от человека к человеку. Создадим ли мы когда-нибудь машину, способную видеть мельчайшие нюансы во всем многообразии человеческого эмоционального опыта, если различия между выражением эмоций в двух разных культурах иногда так велики, что не поддаются переводу? или машину, которая сможет распознавать небольшую часть этого разнообразия и, случайно или нет, заставит пользователей подстраиваться под ее навыки. Компьютеры способны работать гораздо быстрее людей. Например, они мгновенно находят в базах данных миллионы единиц информации, на поиск которых у человека ушли бы годы. Однако компьютеры могут делать только то, что им говорят. Когда Аллан Тьюринг — пытался взломать немецкий код с помощью компьютера 1940-х годов, ему приходилось сначала вносить в компьютер все данные о коде конкретного дня. Затем требовалось изучить результаты и решить, какие детали бесполезны, а каких следует незамедлительно доложить командованию. Компьютер не мог самостоятельно перехватить и обработать немецкие шифровки, а также не мог понять, какие из сообщений важны. То же самое актуально для всех современных компьютеров, то есть было актуально до 21 века. Компьютер, оснащенный искусственным интеллектом, и экономит людям время. ИИ способен читать миллионы документов и, что особенно важно, в процессе узнавать об этих документах что-то новое. Например, с 2020 года системы ИИ используют в Восточной Африке ученые Кембриджского университета и Угандийского института инфекционных заболеваний. Их задача — обрабатывать миллионы рукописных медицинских карт пациентов с ВИЧ и выявлять закономерности в таких факторах, как социальный бэкграунд, место жительства, племенная принадлежность, возраст. ИИ почти мгновенно выявляет особенности, из-за которых одни пропускают прием лекарств, а другие получают необходимые препараты. Люди также способны замечать эти закономерности. Вообще-то, они посвятили их поиску уже много лет, но на это требуется очень много времени. Подобный ИИ может спасать жизни, но для этого ему не нужны эмоции. Более глубинные причины того, что люди не принимают лекарства, все еще находятся за пределами понимания простейшего ИИ и обусловлены они именно эмоциями. Многие решения невозможно принять, не опираясь на чувства. Представьте, что вы выбираете, какое мороженое купить. Это не то решение, которое принимается исключительно логически. Вы выбираете мороженое, вспоминая, какое удовольствие вам доставил его вкус и, может, вкус других продуктов, когда вы пробовали его раньше. Абсолютно логичный андроид никогда бы не смог сделать этот выбор. И у него уж точно не было бы любимого вкуса. Однако эмоции помогают нам не только определиться с десертом. Нейробиолог Антонио Дамасио продемонстрировал, что почти каждое принятое нами решение связано с воспоминаниями о хорошем и плохом опыте. Если мы сделали что-то в прошлом и нам не понравился результат, мы не будем делать это снова. Если все хорошо, мы повторим опыт. Это относится и к тому, как мы кривимся от мороженого с чесночным вкусом, и к тому, как мы выбираем место в автобусе. Спросите себя, почему вы сидите там, где сидите, в автобусе, в самолете или поезде. Если бы не эмоции, мы были бы не способны принимать открытые небинарные решения и стояли бы столбом, не зная, какое место занять. Несмотря на эти проблемы, существует целая область, посвященная созданию эмоциональных машин. Эмоциональные вычисления. Термин ввела в 1995 году специалистка по теории вычислительных машин Розалинд Пикарт, которая по сей день активно занимается исследованиями. В область ее научных интересов входит решение двух задач. Она стремится разработать, во-первых, компьютер, который распознавал бы чувства, а во-вторых, компьютер, который сам мог бы испытывать эмоции. Последнее — кроличья нора. я сейчас не собираюсь в нее спускаться. Однако первое — создание машин, распознающих человеческие эмоции — одна из причин, по которым в 2084 году мы все будем чувствовать одно и то же, если допустить, что доктор Пикард и ее коллеги преуспеют. «Большой брат» — 2084. Большая часть работы в области эмоциональных вычислений посвящена вовсе не созданию роботов, а поиску способов с помощью технологии распознавания эмоций продавать вам товары и, возможно, обеспечивать безопасность и счастье. Технологии, которыми вы, скорее всего, пользуетесь дома, уже умеют это делать. Почти каждый пятый взрослый американец владеет Amazon Echo, Google Home или аналогичными умными колонками. Амазон хочет, чтобы люди доверяли ее виртуальной помощнице Алексе. Чтобы звучать более по-человечески, она в зависимости от ситуации кричит или переходит на шепот, а также меняет тон и скорость речи, имитируя эмоции. Кроме того, у нее есть запрограммированные фишки. Например, она может выдавать случайные, похожие на человеческие фразы, плохие шутки, битбокс и дурацкие песенки. Колонка Google Home ведет себя похоже. Если у вас есть такая, попробуйте сказать ей, что Алекса лучше. Я получил в ответ у всех свое мнение, после чего послышались рыдания. Amazon, Google и другие IT-компании надеются, что подобная имитация эмоций придаст их технологиям реалистичности. Они хотят делать свои продукты как бы более живыми, чтобы они устанавливали с владельцем более прочные связи И тем самым обеспечивали лояльность клиентов. Эти компании также рассчитывают использовать технологию эмоциональных вычислений для мониторинга, а в идеале и улучшения психического здоровья для клиентов. Amazon уже разрабатывает программное обеспечение, которое может определять ваше настроение, анализируя голос. Когда вы раздражены, Alexa вас успокоит. Когда счастливы, Она разделит радость с вами. Если вы чувствуете себя подавленным или даже задумываетесь о самоубийстве, Алекса может запустить оздоровительную программу или медитацию, чтобы помочь вам справиться с этим состоянием. В принципе, в этом нет ничего плохого. Появляется все больше доказательств, что при проблемах с психическим здоровьем и даже мыслях о суициде ваше состояние может облегчить общение, в том числе с чат-ботами. Сейчас также разрабатывается технология распознавания эмоций, призванная уберечь нас на дороге. Компания «Аффектива» предлагает наблюдать за водителями, анализировать их эмоции по голосу, языку тела и выражению лиц. Разработчики надеются, что если за рулем у вас случится приступ ярости, или вы будете выглядеть расстроенными настолько, что станете представлять опасность для себя и других участников движения, то И возьмет на себя управление автомобилем, отвезет вас в ближайшее безопасное место и даст вам прийти в себя, прежде чем вы продолжите движение или позовете на помощь. У такого анализа эмоций и мимики есть и другие, более спорные способы применения, например, определение привлекательности человека. Некоторые исследователи пытались с помощью ИИ определить, какая операция по коррекции носа с меньшей вероятностью приведет к тому, что пациенту не пойдет то или иное выражение лица. Можно ли рыдать менее уродливо, имея миниатюрный нос? Будет ли гримаса отвращения менее некрасивой при не таких раздутых ноздрях? Станет ли ваша улыбка более привлекательной с заостренным носом? Компьютер учится подбирать для нас идеальные лица, не омраченные плохим настроением или врожденными несовершенствами. Могу представить, что к 2084 году богатых людей, конечно, белых и из западной культуры, будет не отличить от роботов, которые придумывают для них новые носы. Эмоциональные вычисления применяются также в качестве инструмента борьбы с преступностью что иногда приводит к удручающим последствиям. Как я уже упоминал в предыдущей главе, Пол Экман с 1978 года обучал оперативников ЦРУ Скотланд-Ярда, Министерства внутренней безопасности США и других ведомств распознавать микровыражения. В большинстве случаев это не приводило к успеху. Так, в 2007 году Администрация транспортной безопасности США АТБ запустила программу SPOT — скрининг пассажиров с помощью методов наблюдения. Сотрудников служб безопасности аэропортов учили считывать микровыражения людей, ожидающих своих рейсов. Предполагалось, что террориста-смертника, хоть сколько обученного и подготовленного, выдадут едва уловимые микровыражения. Конечно, это начинание потерпело фиаско, поскольку в реальности эмоции работают совсем не так. Если вы когда-нибудь бывали в аэропорту, то знаете, что вы летающие далеко не бастионы спокойствия. Стресс перед перелетом заставляет людей выглядеть и вести себя странно, куда ни глянь подозрительные лица. Кроме того, сам Экман первый скажет вам, что микровыражения, если и существуют, часто невидимы для человеческого глаза. Результаты работы АТБ ужасали. Они преуспели бы больше, если бы задерживали случайных людей. Довольно много и ни в чем не повинных пассажиров пропустили свои рейсы, были арестованы или получили отказ во въезде в США без всякой на то причины. Отнюдь не звездный час ни Экмана, ни ЭТБ. Однако там, где люди терпят неудачи, им на помощь приходят технологии. Исследователи из университета Рочестера собрали фотографии более миллиона лиц, чтобы создать базу микровыражений. Они хотят научить компьютеры делать то, что человеку не под силу. По выражению лица определять может ли человек в очереди в аэропорту оказаться террористом. Ненадежный человеческий интеллект, пережиток прошлого, заменил распознающие эмоции искусственный, который наблюдает за людьми в аэропортах через камеры систем видеонаблюдения и в допросных. Робот-детектор злодеев. Технология работает не особенно хорошо. так как невозможно определять эмоции отдельных людей, анализируя их микровыражения, Но это не помешало идее из области научной фантастики стать реальностью. Так, с 2018 года в солнечные очки, которые носят некоторые китайские полицейские, встроена технология распознавания лиц. Распознавание эмоций не заставит себя долго ждать. Беда в том, что это будет западное экмановское распознавание. Идея о том, что все люди испытывают одинаковый набор из шести эмоций, глубоко проникла в массовое сознание. Студия Disney даже сняла ставший популярным анимационный фильм «Головоломка», в котором главными героями стали пять из шести базовых эмоций. Скорее мы подстроим свое поведение под технологию, чем технология адаптируется к нам. Правда в том, что получать представление о реальных человеческих эмоциях во всей их сложности может оказаться не по силам современным технологиям. Более того, разработка систем, способных отслеживать нестабильную реальность эмоций, состоящую из базовых аффектов языка, понимания культурных отсылок, контекста воспоминаний, индивидуальных предпочтений и так далее, будет стоить непомерно дорого. А деньги решают все. Если власти решат, что купленная ими дорогостоящая технология сможет выявлять преступников по их непредсказуемому поведению, люди просто начнут действовать предсказуемо, чтобы избежать неприятностей. Технология, основанная на западных представлениях об эмоциях, как всегда бесцеремонно обойдется с культурными различиями и не будет их учитывать. Жребий брошен, разработка принадлежит Западу, и в скором времени все эмоции станут западными. Очень жаль, потому что, как вы уже, надеюсь, поняли, Огромное разнообразие способов толковать и выражать эмоции – замечательная штука. Если человечество еще на шаг приблизится к унификации столь многоликой и фундаментально-человечной области, это будет большой потерей. Я также боюсь, что мир не будет лучше или безопаснее, если эмоциональные недопонимания, как и наша способность распознавать и признавать их в общении друг с другом, исчезнут. Компьютерный базовый эффект. Чтобы определить, что мы чувствуем, эмоциональные компьютеры опираются не только на выражение лица. Они также слушают голос. Программное обеспечение анализирует его высоту и темп речи, а также такие показатели, как дыхание, громкость и частота пауз. Некоторые пошли дальше и отслеживают язык тела, анализируя жесты при помощи специальных алгоритмов определения настроения. Большинство современных систем сочетают все три метода. Однако, как вы уже, вероятно, догадались, здесь есть проблема. Эти системы не работают в основном потому, что не учитывают ряд важных моментов. После многих лет исследовательской работы Лиза Баррет пришла к выводу, что эмоции гораздо сложнее, чем совокупность гримас и интонаций. Вместе с Джеймсом Расселом Она разработала систему, учитывающую большее количество деталей, чем система Экмана. Они с Расселом назвали ее моделью психологического конструирования эмоций. Она предполагает, что эмоции конструируются, когда мозг одновременно обрабатывает сразу несколько психологических факторов. Внутренние ощущения, восприятие происходящего во внешнем мире, паттерны, усвоенные человеком на протяжении жизни благодаря семье и культуре и так далее. Похожим образом, наш мозг распознает чужие эмоции, фиксируя не только мимику и язык тела других людей, но и их контекст. В задаче обучить ИИ испытывать эмоции, именно сложность чувств, в том числе понимание контекста, культурного или иного, в котором эти чувства выражаются, делает ее для машин невыполнимой. Эмоции в контексте. Если мы оснастим самоуправляемые автомобили ИИ, распознающим эмоции, чтобы при признаках агрессии он брал управление на себя и останавливался, весьма вероятно, что я со своим победно вздернутым кулаком не так уж часто моя команда забивает, на неопределенное время застряну на обочине, костеря свою больноумную машину. Если мы не хотим, чтобы на дорогах образовывались пробки из машин с разъяренными водителями, важно, чтобы ИИ не только обращал внимание на эмоции, но и распознавал контекст. А контекст требует осознания того, что исследователи эмоций называют эмоциональной значимостью. Эмоциональная значимость — это то, какой смысл мы вкладываем в события и объекты окружающего мира. «Когда я грожу вам кулаком», «Моя эмоциональная значимость определяется тем, что вы знаете обо мне. Если вы считаете меня агрессивным, то придадите мне значимость угрозы. Если наслышанная моей легендарной трусости, то расцените мое действие как шутку. Если вы вместе смотрели игру и болели за одну команду, вы увидите во мне друга. Если разные, то, возможно, врага». И так далее. Определить значимость при этом не так просто, как создать базу данных всех факторов. Баррет объясняет. «Мозг не работает как система файлов, и воспоминания не извлекаются как файлы. Они динамически конструируются в моменте. Мозг обладает уникальной способностью в определенном смысле по-новому объединять фрагменты прошлого». Конец цитаты. Чтобы понимать контекст... Наш мозг использует разрозненные ощущения и воспоминания, чтобы создавать систему категорий. Эти категории затем фильтруются и искривляются так, чтобы помочь нам правильно среагировать на новый опыт. Именно поэтому показания свидетелей так часто в суде ненадежны, а перекрестный допрос считается одним из ключевых элементов судебного процесса. Чтобы компьютер мог понимать, что я чувствую, когда трясу кулаком, Ему необходимо уложить в контекст все. Воспоминания о вскинутых вверх кулаках и хмурых лицах, о том, что такое автомобиль, о разных видах спорта и реакциях болельщиков, о том, как редко моя команда забивает, понимание того, что эта команда значит для меня, анализ моей манеры вождения, распознавание слез радости или ярости и так далее. Итог всей этой мешанины — эмоции. Машины способны идеально запоминать вещи, однако залог успеха нашего эмоционального процесса — в его нестройности. Без этого невозможен когнитивный диссонанс. Компьютер может распознать мой хмурый вид и кулак как угрозу, но одновременно знать, что я не агрессивный человек. На какую информацию ему реагировать? Человеческий мозг способен проделывать это сотнями бит противоречивых данных, и в итоге нам, как правило, Удается ориентироваться в новом контексте, который искусственному интеллекту показался бы логически невозможным. Так моя машина не то чтобы остановилась у обочины, а вообще заглохла бы посреди шоссе. Вот тут-то я и правда разозлился бы. Идея о том, что наша память — это не бортовой самописец, а скорее каталог, который помогает нам выживать и процветать, известна как теория динамической категоризации. В современной психологии эта модель принимается как некая данность. Кроме того, на нее опираются исследователи в других гуманитарных областях, например, в истории. Заставляя ИИ обращаться к выбранным для него воспоминаниям, мы тем самым навязываем этой гипотетически чувствующей машине узкий набор установок. Этого можно избежать, создав ИИ, который, обучаясь, будет генерировать собственные, похожие на человеческие, воспоминания и присваивать значимость объектам и событиям. Однако, насколько мне известно, сейчас в разработке нет системы ИИ с динамической категоризацией для имитации памяти, не говоря уже об имитации эмоций. Вычисляя эмоции. Предположим, две эти основные проблемы решены. И устройство распознает выражение лица, интонации и поведение, использует динамическую категоризацию для хранения и извлечения информации. Мы создали машину, которая только распознает эмоции. Это металлический психопат. Он не способен сопереживать. Лично меня не особо прельщает перспектива довериться такому водителю. Именно поэтому, чтобы создать чувствующий компьютер, нам надо сделать последний шаг, собственно, наделить его чувствами. Способность организма оценивать окружающий мир развивалась не отдельно от органов чувств, изначально позволивших организму этот мир познавать. Если бы не отвращения, которые могут вызвать вкус и запах, мы все бы давно умерли, отравившись чем-нибудь гнилым. Без аппетита мы уморили бы себя голодом, Без желания не размножались бы. Паника подсказывала нам убегать от саблезубых тигров, а не бросаться им навстречу. Точно так же, как наши сенсорные способности выходят далеко за рамки пяти традиционных ощущений, нам доступен широкий и разнообразный спектр внутренних переживаний, известных в психологии как аффекты. Аффект — это не эмоция, а скорее оценка действительности. Она вызывает приятные или неприятные ощущения в теле, возбуждая или успокаивая нас. Аффекты помогают установить контекст, подсказывают нам, видим ли мы собаку, которой можно доверять, или даже которую можно приручить, или тигра, от которого нужно бежать. Чтобы ощущать аффекты, ей необходимо тело. Как утверждает Барретт, для баланса мозгу лишенного тела Не хватает систем органов. Ему недостает телесных ощущений, какие можно было бы осмыслить. Развоплощенный мозг не испытывает эмоций. Тело, чувствующей машины, не обязательно должно быть копией человеческого, как в «Бегущем по лезвию». Это может быть полностью виртуальное тело, но для подключенного к нему цифрового мозга, выполняющие функции физического. К сожалению, большинство разработчиков ИИ, наделяющих свои творения пониманием эмоций, даже из тех, кто подключает к своим творениям некое подобие тела, создают машины, которые в лучшем случае реагируют на основные стимулы вроде изображения, звука и давления. Чтобы получился чувствующий компьютер, необходимо больше, гораздо больше. Насколько больше, это мы, скорее всего, выясним в процессе попыток его создать. Сейчас ученые могут проверять, какие у людей представления об эмоциях лишь несколькими довольно неуклюжими методами. Предложить пройти опрос, поместить их в шумные, вызывающие клаустрофобию трубы и попросить реагировать как обычно, изучать в мозге физические последствия травмы или неудачной операции. Что касается непосредственно понимания эмоций, мы все еще блуждаем во тьме. Чувствующий компьютер мог бы здесь зажечь для нас свет. В качестве теоретического упражнения представим, что нам удалось решить эту задачу. Мы провели эксперименты и создали машину, которая может испытывать аффекты, считывать контекст и оценивать явления. И все эти способности идеально синхронизированы для того, чтобы конструировать эмоции. Кроме того, нам удалось навязать нашему творению собственные культурные предубеждения. Перед нами эмоциональная, чувствующая машина. Осталась последняя проблема. То, что машина чувствует, еще не означает, что она испытывает эмоции так же, как и мы. Она может вести себя, будто это так, говорить, что это так, но как нам точно узнать, что это правда так? Вернемся к примеру с самоуправляемым автомобилем, распознающим агрессию на дороге. Безусловно, он может понять, почему я хмурюсь и трясу кулаком. Он может изобразить, что сопереживает мне и понимает смысл моего жеста. Но в действительности это механическое подобие чего-то, что испытывает эмпатию, причем мы так до конца и не понимаем, как совместная работа шестеренок внутри него создает ощущение эмоций. Сейчас все еще может оказаться, что способность чувствовать нельзя воспроизвести искусственно. Возможно, это и не важно. конце концов, я не могу быть уверен, что тот, кто слушает эту книгу, испытывает эмоции так же, как я. Я не могу залезть вам в голову». Баррет утверждает, что эмоции зависят не только от того, как человеческий разум воспринимает собственные аффекты, контекст и оценки, но и от того, как это восприятие работает во взаимодействии с разумом других людей. Если мы, или даже какой-нибудь другой ИИ, считаем, что машина способна чувствовать, достаточно ли этого? В связи с этим возникает другой вопрос. Важно ли, чтобы человек или машина действительно чувствовали эмоции? Или достаточно, чтобы они просто вели себя так, как будто они эти эмоции испытывают? Учитывая уровень интеллекта животных, мы относимся к ним не так же, как к людям. Но какую роль играют эмоции в том, как мы проводим грань между машиной и искусственным, но живым созданием. Различие между тем и, который делает вид, что боится смерти, и тем, который действительно боится смерти, критически важно в случае, если когда-нибудь возникнет необходимость выключить компьютер. Можем ли мы вообще принять такое решение в условиях неопределенности? Вернемся к вопросу, который я задал во введении. Что такое эмоции? У меня готов ответ. На мой взгляд, эмоции — это способ использовать весь наш опыт, чтобы понять, что мы чувствуем в тех или иных обстоятельствах. Кто вы, где вы находитесь и что делаете — не менее важно, чем то, что вы чувствуете. В каждом языке есть свои слова для обозначения чувств. В каждой культуре и даже каждой семье свое понимание того, как следует себя вести, испытывая те или иные чувства. У нас может быть общая нейрохимия, порождающая схожие базовые эффекты, те, что призваны не дать нам погибнуть. Например, они вызывают желание избежать или дать отпор. Но то, как мы психологически конструируем смыслы на основе этих ощущений, сугубо индивидуально. У кого-то отвращение связано с богом, у кого-то с едой. Одна группа может считать оправданной ненависть к другой. Другая может испытывать сильное чувство стыда за точно такую же вспышку ненависти. В одной паре любовь может быть чистой воды влечением, в другой — целым комплексом одновременно испытываемых эмоций. Сейчас эта сложнейшая организация кажется неподъемной для ИИ, но исследователи не сдаются. В итоге то, появятся чувствующие машины или нет, может зависеть не от мастерства ученых, от того, что думают по поводу этических вопросов простые люди. У меня самого не так много соображений по этому поводу, но на месте тех, кто планирует строить карьеру в философии, я всерьез бы задумался о том, чтобы сделать главной сферой своих интересов этическую сторону разработки ИИ с уклоном в эмоции. Вот где много работы.